Глава десятая. Спала я плохо. Постоянно просыпалась, боялась проспать. Марьяна предлагала поставить ее будильник, но не хотелось ее затруднять. К тому же она сама проснется. Так что, как только разрешат выход из академии, первым делом стоит идти и покупать эту необходимую в жизни вещь. А учитывая наше расписание, нужен с настройкой только на хозяина, чтобы не будить соседку. Голодные на всякие тесты и экзамены идти даже хуже, чем на тренировки. Так что в пять утра я уже резвенько бежала в столовую. Все равно с четырех не сплю. А просто так лежать есть опасность все же проспать. Что можно сказать об экзамене? Нас запустили в огромную лекционную аудиторию, попросили сесть подальше от соседей. Это было несложно, потому что часть вчерашних желающих сегодня не пришла. И я не думаю, что это были те, кто получил в первом туре меньше всего баллов. Скорее всего, некоторая часть банально проспала. Мы остальные просто решили, что это слишком напряжно. Вопросы же? Они были интересные. Я думала, что будут проверять знания теории таких дисциплин, как право, основа государства, возможно, политологию, но перед нами были поставлены задачи. Часть из них была на сообразительность, часть должна была показать, как бы мы действовали в той или иной ситуации. Например, предлагалось решить, как правильно действовать в случае, когда преступник ранил одного заложника и попытался скрыться с другим, при том, что на месте происшествия один законник, то есть я, а больше никого нет, даже прохожих. Нужно принять решение, оказывать ли помощь пострадавшему или попытаться поймать нарушителя и освободить заложника, а также расписать, почему я решила так, а не иначе. И подобных вопросов именно на логику, сообразительность, даже честность и человечность было много. Вопросов, на которые нет правильных ответов. Все зависит только от аргументов. Через два часа я вышла из аудитории, выжатая как лимон. Буквально холодный пот по спине от напряжения. Хотелось пить, есть и побиться головой о стену. До занятия по теории обращения с магическими животными у меня был еще час, так что я не спеша отправилась в жилой корпус, чтобы принять душ и переодеться. Перекусить только полноценно вряд ли получится. Из столовой торчал хвост очереди. Самое ходовое время. Так что придется довольствоваться яблоком и пирожком, которые я прихватила утром. Я так ушла в себя, размышляя над дальнейшими планами, что даже не заметила трех парней, вышедших из кустов на дорогу. Очнулась, только столкнувшись с ними нос к носу. И, совершенно не задумываясь о странностях их поведения, попыталась обойти преграду. Не получилось. Один из парней все равно преградил мне путь. Сфокусировав взгляд, я внимательно осмотрела студентов-старшекурсников и вопросительно приподняла бровь, одновременно с этим незаметно кладя руку в карман и стискивая рукоять кинжала. Пауза затягивалась. На меня пытались надавить, запугать, но мне почему-то было не страшно. Конечно, против магов или даже темных ведьмаков я мало что смогу, особенно если их трое. Но я совершенно не чувствовала колебаний магических полей или силы. Сейчас, по крайней мере, на меня никто не нападал. Да и это территория Академии, в конце концов. «Таким симпатичным леди, как ты!» — начал один из них, самый щупленький. «Не стоит связывать свою жизнь с грязной работой законника». «Интересное начало». «Нам кажется, что тебе не нужно поступать наследственный. «Ух ты!» — притворно восхитилась я. «Рада, что вы поделились со мной своим мнением. Только вы уверены, что мне его действительно стоит знать». «Откажись!» — рыкнул другой парень весьма впечатляющей наружности таким как ты у нас не место таким как я это каким девушкам вот как хм, интересно а декану мерзкому харви вы тоже свои претензии высказывали или ему мешать окучивать студенток было несподручно зло усмехнулась я а может вы просто боялись это сейчас вы смелые подловили на пустой тропинке одинокую первокурсницу а как выступить против грязных делишек декана то нашлись другие дела да да ты «Что ты вообще понимаешь?» — завелся экспрессивный бугай. «У нас учеба, не сахар», — вступил в разговор до сих пор молчавший последний из этой троицы. «Новый декан спуску никому не даст. Уже отчислилась треть девушек, а ведь это даже не первокурсницы. Тебе это правда надо, ведь от декана наш староста не защитит. Первое. Мне не нужна ничья защита. Второе. Мне не нужны ничьи советы. Третье. У меня есть своя голова на плечах. И разберусь, куда мне идти и что делать я тоже сама отчеканила я размышляя над тем что как-то это все нарочито что ли будто это еще одна проверка впрочем все может быть больно ты резвая буркнул бугай но как мне показалось даже одобрительно у меня вот вопрос повернулась я к последнему парню и строица такой он весь среднестатистический с совершенно не запоминающийся внешностью а парней декан не отчисляет бугай теперь смотрел себе под ноги и что-то такое бурчал неодобрительное но не про меня а вообще Щупленький делал вид, что не при делах, а просто случайно проходил мимо. А вот главному в пришлось ответить. «Очисляет. Так что же вы только к девушкам цепляетесь? Или не только?» «Вам будет тяжело учиться по новым требованиям. Мы просто видели расписание первокурсников и решили нас всех скопом спасти?» — усмехнулась я. «Декану привет передавайте». как ты догадалась?» Понуро опустив голову, но больше демонстрируя свою виновность, чем действительно чувствуя себя виноватым, спросил щупленький. С попытками запугать и надавить чаще всего сталкиваются именно законники. пожала плечами. Уж я точно знаю. У нас это, можно сказать, семейный бизнес. Постой, так это ты, девчонка Дорнтон, о которой все говорят? Хм, а почему обо мне говорят? Заинтересовалась я уже, предчувствую какую-нибудь гадость. Ну, замялся главарь. То такое дело. Герцог Дорнтон же возглавляет совет по вопросу внутренней безопасности. Профильный советник императора. Стали узнавать, интересоваться. И что? Выяснили, что ты приемная дочь и раньше не была благородной. Многие думают, что тебе здесь не место. Выпалил он и по-настоящему виновато посмотрел на меня. Час от часу не легче. И я даже знаю, кто распустил подобный слух. Становится, в общем-то, понятно, почему со мной не горят желанием знакомиться однокурсники. Но вы прицепились ко мне не поэтому. Это действительно проверка декана? Они все трое закивали, как болванчики. Что ж, понятно. И вы тоже так думаете? Вопрос на самом деле не праздный. Если старшекурсники решат, что мне не место на факультете, а то и вообще в академии, то учеба превратится в некрас. Мне просто не дадут учиться, несмотря ни на какие заслуги и достижения. Тем более, что я слабая светлая ведьма, а не гениальный маг с редким боевым даром, который может всех раскидать, и поставить гордо ногу на гору поверженных противников. Мои оппоненты разве что от смеха помрут». «Нет, не думаю», — опять буркнул Бугай. «И многие не думают», — подтвердил главарь. «Если ты приемная дочь самого герцога, то кто мы такие, чтобы это ставить под сомнение?» «Но все же не все так считают», — допытывалась я. «Не все, так что будь осторожна. Мы против тебя ничего не имеем, так что прими добрый совет. Следи за ситуацией вокруг». «Спасибо», — поблагодарила я главаря. Кивнула бугаю, а вот щупленький, похоже, со своими товарищами был в корне не согласен, но решил не спорить. Что ж, будем иметь в виду. Нет, ну каков братец, а? Мы разошлись по своим делам. Парни, видимо, пугать других первокурсников. А я переодеваться, есть и думать, что теперь делать. Причем все это очень быстро, потому что с парнями я простояла минут двадцать, не меньше. А до загона с магическими животными еще надо дойти. Ну, предварительно, без полного анализа ситуации, можно сделать выводы, что мне все же лучше поступить, куда планировала. Почему? Да потому что для законников мое происхождение менее важно. Хотя и опасность тоже вроде бы выше. Но, с другой стороны, на факультете каких-нибудь светлых ведьм меня просто загнобят. Я там в табеля рангах буду где-то между крысы и тараканом среди благородных фиф. И далеко не факт, что светлые ведьмаки и ведьмы менее опасны и, главное, менее изобретательны чем маги с боевыми умениями. На первое занятие по магическим животным я успела еле-еле. Никак не могла найти место. Точнее, направление это я выбрала верно. Низенькое приземистое здание недалеко от загонов. Но никто не сказал, что Мегера велела ждать ее не в учебном корпусе, а на полигоне для тренировок. Да, тут был отдельный полигон. Ведь для работы с животными нужны совершенно другие условия, нежели для физических и магических тренировок. И защитные сети тоже нужны другие. Но дело не в этом. Всех предупредили, а меня нет. Может, конечно, просто забыли, но почему-то я в этом сомневаюсь, особенно в свете того, что сказали парни. Да и по недовольным моськам пары девиц можно было тоже сделать кое-какие выводы. Впрочем, мне никто ничего грубого не сказал. Да и большая часть группы смотрела нейтрально или не обращала внимания. В конце концов, у нас смешанная группа, занятия общие, не специализированные, и всем должно быть на меня плевать. Или нет? если они такие снобы. «Привет», — поздоровалась я с ближайшей ко мне девочкой. Почему-то она у меня вызывала больше всего положительных эмоций и здесь присутствующих. А кроме того, про нее я точно знала, что ее уже зачислили на боевой факультет без конкурса. Девушка равнодушно кивнула, но разговор начинать не стала. «Вообще-то я не люблю навязываться, но...» «Ты ведь на боевом? У вас же должны быть специализированные занятия, разве нет?» «Через неделю будут», — кратко ответила она. Я хотела еще попытаться ее растормошить. Может, попробовать подружиться, расспросить. Но тут подошла Мегера и началось занятие. Правила, техника безопасности. Опять правила. Следом эмоциональные установки, которые мы обязаны демонстрировать в вольерах с животными. Теоретический курс, как он есть. Он у нас будет, к счастью, коротким. А потом все будут изучать животных, исходя из своей специализации. Слава богам и всему некрасу! что следственному как раз эти знания практически не нужны, и большая часть из нас ограничивается лишь вводным курсом. Не то чтобы я не люблю животных. Люблю, но не магических, плюющихся огнем или ядовитыми шипами. Нет уж, спасибо, я как-нибудь лучше обычного щеночка поглажу. После занятия я еще раз пыталась познакомиться с кем-то из группы, разговорить, но примерно с тем же эффектом. Нет, мне не грубили, не хамили и не показывали свое фи только демонстрировали наглядно, что я здесь лишняя. Странно, что я этого раньше не замечала, списывая все на свою занятость и их избирательную общительность. Решила провести эксперимент в других группах. Результат оказался примерно тот же, но я особо и не навязывалась. Правда, познакомилась с четверкой девчонок-демонологов, которым, кажется, было плевать, кто я и что я. А кроме того, одна из них поступала на но по результатам первого испытания у нее значительно поубавилось шансов. Так что сегодня она не пошла на теоретический экзамен, а сдавала зачет на боевой факультет. «А почему не демонологический?» — спросила я, когда мы вышли из корпуса и направились к столовой. «Ты что? Это же больше теоретическая исследовательская работа. Кто позволит демонологу просто так призывать сущности некраса? Только если в бою или во время следственных действий. А я не хочу всю жизнь присидеть, запершись в пыльной библиотеке, исследуя манускрипты до периода великого разделения». «Как-то я себе работу демонологов по-другому представляла», — пробормотала я. «Элита все ж таки». «Элита — это боевые демонологи, а не обычные». «Хотя нет, эти тоже элита». «Но известно лишь в узких кругах таких живут ученых». «А ты не права», — не согласилась с ней одна из сестер-близняшек, которых мы тогда с Марь видели выходящими из портала. Оказывается, это были младшие дочери советника по вопросам обороны, Анель и Микель гринстоун Демонологи еще занимаются разработкой методов призыва, ритуалов и так далее в том же духе. Для этого постоянно надо работать с сущностями некраса. «Но вы-то пошли на боевой!» — обиделась та в ответ. «Но, но у, у нас-то выбора, выбора не, не было!», было. — сказали близняшки хором. Кстати, оказались совершенно нормальными девчонками. Без пафоса. А портал им тогда построили из-за вопроса безопасности. Оказывается, на их имение как раз кто-то напал за пару дней до этого. Безрезультатно, конечно. Дома таких сановников хорошо охраняют, но жизнями детей решили не рисковать. Кстати, странно, что у меня теперь большинство знакомых именно с Боевого. Как и у нее. Ткнула в меня накрашенным ноготком Анель, кажется. Герцог и герцогиня как раз не очень хотели, чтобы я шла наследственной. «Так это правда?» — спросила вторая близняшка. «Ну, что-то приемное я имею в виду. Ты же их не мама и папа называешь». «Это имеет значение?» Спросила я уже, предчувствуя, что нашей милой беседе пришел конец. «Да нет», — близняшки синхронно пожали плечами и повторили то, что сказали парни со следственного. «Если герцог и герцогиня тебя удочерили, какое мы имеем право в этом сомневаться?» А вот с Марьяной разговор прошел не так уж и радужно. После обеда у нас было общее занятие, на котором она со мной села, но постоянно косилась, недовольно и обиженно поджимала губы. После окончания лекции по теоретической артефактологии... Она зацепила меня под локоть и отконвоировала в пустой туалет. Проверила все кабинки, чтобы никто не подслушивал. Я не сопротивлялась и терпеливо ждала, что она мне скажет. Но ощущения были не самые приятные, будто я какая-то преступница или мошенница, присвоившая себе чужое имя. «И когда-то собиралась мне сказать...» Подбоченись встала напротив меня Марь. «Что сказать?» «Ой, не строй себя, дурочку! Что ты неблагородная!» «Да я вообще не собиралась!» Пожала я плечами. «Во-первых, я по фамилии Дорнтон. Меня официально удочерили, так что я также официально ношу титул леди. Во-вторых, если бы я не была благородной, то не смогла бы сюда поступить, вообще не понимая всей этой возни вокруг меня». Но ну, твоя кровь?» Марс слегка сдулась. «Ладно, неважно, я не об этом. Почему ты мне это не сказала?» «Да что я должна была сказать? Что приемная дочь? Так это вообще никого не касается, кроме меня самой и герцогов Дорнтонов». «Насчет крови, кстати, она тоже не права». Все мое семейство когда-то было благородным. Просто вроде бы дед то ли совершил какое-то преступление, то ли сбежал от своего отца, и его лишили титула. Сейчас за давностью лет и за неимением живых близких родственников уже невозможно узнать правду. «Не касается, значит? А то, что на меня тут шишки сыпятся, тоже не касается? Мы же живем в одной комнате, сидим вместе». Но я не знаю, можно ли будет переехать, но спрошу у коменданта». «Дура!» – обиженно фыркнула некромантка. Я не о том, чтобы кто-то куда-то переезжал. Я о том, что могла бы ей предупредить. А то меня спрашивают, а я не знаю, что отвечать. Даже послать спрашивающего не могу, потому что не понимаю, что происходит». «Ну, то есть мое общество, леди, не оскорбляет?» – язвительно уточнила я. «Потому что вот сейчас от чего то стало обидно. Ведь для марть судя по всему, дело не во мне. Дело в том, что другие подумают. И тут уже все будет зависеть от того, что ей выгодно. Или я просто о людях плохо думаю». «Как есть дура!» — буркнула девушка. «Поверь, единственное, кому на это не плевать, — светлые ведьмы. Да и тем будет все равно, когда ты поступишь наследственный и не станешь постоянно маячить у них перед носом». «Вот казалось бы, ну кому какое дело?» — устала потерла переносицу я. «Кстати, недовольные моим наличием здесь не только они. Чем худосочнее рот, тем больше у них претензий и амбиций. Я видела, как ты по-дружески болтала с сестричками-демоницами». Я вопросительно приподняла бровь. «Ну, Аннелли и Микель, близняшки-демонологи!» Я с ними сегодня на боевом сдавала экзамен. Они из бедного магистра всю душу вынули. «Так вот, вряд ли они тебе свое фи выразили, поскольку прекрасно понимают, что с точки зрения закона вы на одной ступени иерархии. Они тоже дочери герцога, как и ты. А я дочь графа. А из тех, кто здесь выражает недовольство, большинство детей лордов или баронов». «Ну и некрас с ними», — покачала головой я. «Так мы не переезжаем и не поссорились?» «Тогда, если ты сейчас свободна, составь мне компанию. Мне нужно посмотреть результаты сегодняшнего экзамена». «Да, мне вообще-то тоже. Давай сначала на боевой, потом наследственный. «И спать!» «А то ты вроде все, а у меня завтра в шесть утра установочная тренировка факультета по физподготовке». «Мы так и сделали. Прогулялись, правда, сначала в столовую, потому что одному вечно голодному некроманту нужно хорошо питаться. Потом на боевой» посмотреть результаты этого самого некроманта. Я бы, конечно, хотела сделать наоборот. Сначала результаты, потом еда с чистой совестью. Но кое-кто не мог пройти мимо столовой. Марьяна прошла. У них не было такой многоступенчатой системы, как у нас. Лишь общий экзамен и завтрашняя тренировка, призванная показать в первую очередь самим студентам, справятся ли они. Ну, не знаю. Как-то это не очень логично. А вдруг с боевыми магическими умениями там все совсем плохо? Впрочем, никогда не поздно ведь отчислить или перевести неуспевающего. Что касается моих результатов, то я по теоретической части заняла шестнадцатое место, что в купе с результатами предыдущего испытания выглядело вовсе неплохо, учитывая то, что я точно не провалила разыгранный парнями спектакль, а уже прошла собеседование. Меня, по идее, должны зачислить.